Глава двадцать шестая В квартире воцарилась тишина к тому моменту, когда Лори улеглась в постель. Тимми отправился спать на час раньше, да и Нью-Йорк погрузился в молчание, что бывало крайне редко. Не гудели машины, не было слышно сирен. Лори включила телевизор, уменьшила звук и принялась переключать каналы, пока не нашла повтор одной из серий «Закон и порядок». Все здесь было знакомым. Ей нравился фоновый шум и мерцание света в темноте. Она протянула руку к тумбочке, взяла маленькую бархатную коробочку, аккуратно стоявшую на ближнем углу, достала платиновое обручальное кольцо и надела на левую руку, как часто делала, когда скучала по грегу и не могла заснуть. Она думала о словах Айвана Грея, произнесенных сегодня в офисе. Райан спросил, почему он оставался с Вирджинией, когда та отказалась принять его предложение. Ей требовалось время. Я же был готов подождать, неважно сколько. Мы с Джей не любили друг друга. Почему в это так трудно поверить? Лори помнила время, когда она не сомневалась, что Алекс испытывает к ней такие же чувства. Но потом решила проверить их крепость, обвинив в обмане, когда одно дело из его прежней практики пересеклось с ее последним расследованием. Теперь Лори понимала, что Алекс лишь хотел защитить своего клиента, как того требовал закон. Но вред уже был нанесен. Как Айван, Алекс был готов ждать столько, сколько потребуется, когда думал, что Лори необходимо время, чтобы начать новые отношения. Но после той ссоры он решил, что она в нем не уверена. «Ты ошибаешься», – подумала Лори. Алекс являлся единственным человеком, который когда-либо побуждал ее двигаться дальше. Прошлым вечером она изо всех сил старалась выглядеть равнодушной, когда Шарлотта упомянула, что видела Алекса с другой женщиной. Однако у нее до сих пор болело сердце, когда она об этом думала. Но честно ли было с ее стороны просить его подождать, когда она каждую ночь засыпала, думая о Греге и о том, какой могла быть ее жизнь, если бы он остался жив? Лори повернула на пальце обручальное кольцо. Когда она его надевала, она чувствовала себя так, словно Грег снова с ней. Она думала, что сможет увидеть и почувствовать его во сне, как будто никогда не теряла. «Мне даже не приходило в голову, что я буду стареть без тебя, моя любовь», сказала она вслух. Так, с кольцом на пальце и слезами на глазах, она заснула в ту ночь.